Иван Бунин. 1870-1953. Солнечный удар. После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней.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 Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий по ступицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. логи подъем в гору, среди редких кривых фонарей,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 Поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя,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 «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать». И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала. И теперь уже далеко. Сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную,